Страница 871, письмо 369 Николаю Николаевичу Страхову. 1879 год, декабря 11-12, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, письмо к вам затерял, да оно не стоило того. Примечание первое. Я лучше вам все скажу, когда Бог даст свидеться. Милый Николай Николаевич, я очень благодарен вам за ваше письмо. Первое длинное. Примечание второе. Я дорожу вашим доверием ко мне. Я рад был заглянуть вам в душу так, как вы открыли, но меня огорчило то, что вы так несчастливы и неспокойны. Я не ожидал этого. И, признаюсь, никак не могу помириться с мыслью, что вы не знаете, зачем вы живете, и что хорошо, и что дурно. Мне не только кажется, но я уверен, что вы... «Все это на себя выдумываете. Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное. Нам виднее, нам тем, которые знают и любят вас. Но писать свою жизнь вам нельзя, вы не сумеете. Радуясь, что вы пишете свою статью, примечание третье. Вот это вы умеете. Я очень занят и очень напрягаюсь, примечание четвертое. Все голова болит, жена еще ходит, с дня на день жду родов». «Поблагодарите Стасова за Петровича и его милое письмо, и попросите извинения, если и теперь не отвечу, хотя хочу ответить». Примечание пятое. «Как он перенес смерть брата, и как судит об этом?» Примечание шестое. «Очень бы желал знать. Нагорный просил меня передать вам, что будет в комитете требовать одобрения на новые издания азбуки и книг. Пожалуйста, попросите, чтобы они поскорее пропустили, а то раз они задержали и наделали много хлопот». Еще, печатаю собрание сочинений, просил Нагорного послать вам образец бумаги и шрифта. Примечание седьмое. «Я в этом ничего не понимаю, так скажите, хорошо ли так? Ваш Лев Толстой». Примечание первое. Письмо от 19-22 ноября, номер 367. Страхов просил прислать его. Второе письмо 4 декабря, переписка, письмо 129. Третье статья об основных понятиях физиологии. Четвертое. Толстой одновременно писал статьи Церковь и государство, Чьи мы? Боговые или дьяволовы и другие, оставшиеся незаконченными. Пятое. Стасов в письме от 5 декабря сообщал как он, выполняя просьбу Толстого, устроил ряд вечеров с выступлениями аланецкого сказителя Былин Василия Петровича Щеголенкова. Примечание шестое. 18 февраля скончался брат Стасова Николай Стасов. Седьмое. Смотри письмо 371-е, примечание второе к нему. Конец примечаний.